Они были друзья. Кудрик был веселый, все время затевал разные игры. А мудрик был изобретатель. Постоянно делал всякие хитрые штуки. Автомобильчики на солнечной энергии, самопрыгающие мечи, крошечные телевизоры из пищечных коробков, а еще маленьких пластилиновых крокодилов на микросхемах. Они ползали в школах под партами и даже кусались, но не сильно, шутя. И вот однажды Кудрик и Мудрик услышали легенду о пиратском кладе. Кое-какие сведения про космических пиратов, наверное, все таки просочились в планету-бутылку, только сильно измененные. Короче говоря, ходили слухи, что где-то на окраине города Пампоподо старинные пираты зарыли клад. Вообще-то слухам почти никто не верил. Даже что такое клад, толком не знали. Но Кудрик вдруг загорелся нетерпеливым планом и скорее к Мудрику: придумай робота копальщика с разведывательным нюхом, пускай найдет клад и вырыт. А Мудрику что? Ему лишь бы поизобретать. Сел за свой компьютер, начал загонять в него программу за программой. Ну, компьютер и выдал наконец чертеж схему механического животного, похожего на кенгуру. На задних лапах у него маленькие экскаваторные ковшики с зубцами. Потом Кудрик и Мудрик этого робота долго строили. Он был с электронными и компьютерными внутренностями. Когда он был готов, ему дали имя Уркла, то есть универсальный разведчик кладов. Рано утром... Ой, никакого утра там, конечно, не было. Ну, когда все крепко спали за закрытыми ставнями, Кудрик и Мудрик верхом на Уркле выехали за город и сказали роботу. «Ищи. Урк лоткнулся мордой в траву. Морда у него была м -м, похожа на ведро с двумя автомобильными подфарниками. Это глаза. И с двумя дырами-ноздрями, чтобы принюхиваться. Ну вот, он принюхался и начал рыть. Сперва передними лапами, а когда углубился, то и задними. Он уходил в землю и оставлял за собой широкий круглый колодец. И не забывал делать в стенке колодца ступеньки для ребят, потому что он был почти такой же умный, как его конструктор Мудрик. Мудрик очень радовался, что Уркла так старательно и быстро работает. А Кудрик вдруг испугался. «Ой, а ты поставил ограничитель глубины? Ведь дальше десяти метров рыть нельзя». Мудрик был талантливый, но рассеянный. Он не помнил, сделал ограничитель или нет. А останавливать Урклу ему не хотелось. И он сказал, «Подумаешь, какая разница?» «Как какая? Если копать глубже, круглый мир может лопнуть». «Не лопнет», — рассудил Мудрик. «Подумай сам. Ведь Уркла ищет клад, который зарыли пираты. Глубже клада он рыть не станет. А если пираты рыли глубоко и ничего не лопнуло, почему нам нельзя?» «Да, он был рассеянный, но очень умный». И Кудрик почти перестал беспокоиться. Они оба смотрели вниз, в колодец. Но оттуда, из-под лап, летели коми земли. Ничего нельзя было разглядеть. Наконец, Уркл сказал механическим голосом. «Дальше не роется. Скрипки скользят. Программа выполнена». «А клад есть?» — вместе спросили Кудрик и Мудрик. «Не знаю», — без выражения ответил Уркла. «Что-то есть». Кудрик и мудрик скатились вниз по ступеням. Сперва на металлическую спину урклы, и он железным тоном сказал "Растяпы", а потом к его лапам. И вскрикнули, потому что показалось, что они летят в пустоту. Но они не полетели. Локтями и коленками уперлись в холодное толстое стекло, которое было совершенно прозрачным. А за стеклом был космос. Конечно, Кудрик и Мудрик не знали, что такое космос. Они даже слова такого никогда не слышали. Но они все же почувствовали, что видят какой-то новый громадный мир, незнакомый и совершенно бесконечный. В этом мире горело множество дальних огоньков, будто капли расплавленного металла. И Мудрик вдруг заплакал. «Ну, ребят, я не знаю, почему он заплакал. Только точно, что не от страха». И он сказал, «Я понял, что это такое. Это разные солнца, не такие, как наши, а очень далекие и очень громадные. Я давно-давно где-то слышал такую сказку. Или видел это во сне. Да, во сне. Несколько раз. От такого сна замирала душа. И сейчас душа замирала. У обоих но Кудрик постарался остаться веселым. «Значит, мы нашли самый потрясающий клад. Мы молодцы. И Уркла молодец». Но Уркла сказал, «Вы не молодцы, и я не молодец. Мы нарушили закон. Вам попадет, а меня размонтируют». Мудрик вытер слезинки и улыбнулся. «А вот фигушки, не имеет права. И они пошли рассказывать другим ребятам про свое открытие. Ребята все радовались и по очереди лазили в колодец. И у всех замирала душа. Ну, от всяких чувств. От беспредельности, от того, как манили их звезды.